Глава 16. Управляющий, оставшийся ещё от Лаурса, усадил Тревора и Ридярда в общий трапезный, за стол напротив Форамунда. Рядом с вождём сидели Громахал и Вихульт. Громахал внимательно и с недоверием присматривался к Тревору, словно смотрелся в зеркало, такой же квадратный, угловатый, массивный, даже волосы у обоих как у диких кабанов Щитина, густые и короткие. Он Гардлиг снова долго и жадно пил воду, не прикасаясь к вину или пиву. Лишь тогда рухнул за стол. Удое лицо, изображённое глубокими морщинами, посветлело, когда увидел жареное мясо, птицу. Шесть суток во рту ни крошки, признался он сиплым, простуженным голосом. Съедел не слезали. У Сави города три бурга, ещё четыре города ему платят по комендациям. К тому же он мог увезти Лутецию в одно из своих сел. Порамон выкрикнул зло: "Рассказывай всё подробно, пропустишь хоть слово". Её увёз, объяснял он Гардлик, как говорят уцелевшие, бросив поперёк седла всадник на огромном белом жеребце. По описанию похож на Совигорда. Второго такого гиганта поискать. Остальные с ним на чёрных конях, все с одинаковыми мечами и щитами, вороны, как известно, самые быстрые кони на свете. А что у всех одинаковые мечи и щиты? Это значит, что Савигорт бросил на похищение Лютэция свою отборную дружину, а остальные его люди либо полегли, пока брали крепость, либо на подхвате. Когда мы пустились было в погоню, только их и рубили. Значит, Савигорт оставил их как заграждение, а его конный отряд нёсся как птицы. Мы их преследовали трое суток, потом потеряли след. Тревор ел быстро, жадно, но иногда словно забывал жевать. Глаза невидящие устремлялись в пространство. Снова спохватывался. Мясо исчезало, словно сухой кустарник при лесном пожаре. А кости трещали на острых зубах и вылетали, как из камня дробилки, мелкими, сухими осколками. Редьярд насыщался неспешно, стараясь не выказывать голода. Если мы знаем, где Бурксови города, начал он осторожно, но он Гардлик прервал. Я же говорил, у него три Бурга. К тому же следы вели вообще в сторону, как говорят, его военного лагеря. У него 500 воинов. Все прошли с ним через десяток сражений. Сего 500, процедил Фарамонт с ненавистью. Сего лишь. Громыхало поинтересовался, что будем делать, Рекс? Поднимать людей? Он гардлико сушил кубок с вином, поднялся. Его поддержали под руки, с трудом вылез из за стола, а из зала вышел, придерживаясь за стенку. Слуги подали на стол только что запечённое в тесте оленье мясо, поставили кувшины с вином. Тревор кивнул одобрительно, и ему наполнили кубок первым. Он вытащил из-за пояса громадный нож, умело вырезал часть бока с рёбрами, ухватил обеими руками. "Там настоящие леса", пробурчал он. "Деревьев в три обхвата, завал на завале, валежные ямы. Даже не знаю, как пройдут с конями". Хорошо мясо готовит, только корочку можно подрумянить больше. А ещё там болото на каждом шагу. Такие топи, я вам скажу. Если не местные черти им дорогу показывают, то кто? Надо было собак пустить по следу, сказал Риддиерт недружелюбно. По болоту? Но не везде же там болото. Если и есть тропки, то лишь черти их знают. Во дворе прозвучал крик. Парамон отозвался у окна раньше, чем кто-то успел подняться из-за стола. По среди двора на свежем коне горцовал всадник. Конь хрипел и пытался встать на дыбы. Паромон с удивлением узнал унгардлика. Мальчишки торопливо расседлали другого коня, а незнакомый молодой воин в сильнейшей усталости рухнул на ступеньки крыльца. Похоже, перекусив и вылокав кувшин вина, жилистый унгардлик сразу ожил, а усталость с него словно ветром сдула. Сейчас он орал, размахивал руками, привлекая к себе внимание. Рекс, Рекс, с юга идет большой римский отряд. Нам, крикнул Громыхала, к тому городу, что мы у них отобрали, к Люнеусу. За спиной Фарамунда Громыхали лавки. Все вскакивали, звенело оружие. Внизу ржали кони, их бегом выводили из конюшни. Воины торопливо взвизгивали, вскакивали в седла. Он Гардлик счастливо кричал: с собой ведут огромное стадо и громадный обоз. Тревор цыкнул. Чего ликуешь, дурень? Это же римляне. Ну и что? восклицал Онгардик. Ну и что? Паромунд сидел за столом в оцепенении, ладони сжимали виски. Громыхала обернулся, у глазах понимание, потрогал за плечо. Рекс, Рекс, ты нам нужен. К демонам, ругнулся Паромунд. Лютеция, только Лютеция. Да пусть провалится в преисподнюю весь мир, если в нём нет Лютеции. Я отправляюсь на поиски. Ввели собрать небольшой отряд. Выйду немедленно. Громыхало крикнул, развёл руками, снова крикнул, уже громче, наконец пробасил тяжело. Всё верно. Мужчина должен идти за своей женщиной, куда бы её ни увезли. Идти и спасать, даже если потребуется разрушить чьи-то державы. Вот я и, громыхало повысил голос. Но ты завоевал Люнеус для Лютеции. Мы ж треть войска положили, забыл. Море крови было пролито, ручьи покраснели и вздулись. И вот теперь этот город у нас отберут? Или Лютеция? Твоя Лютеция его не получит. Паромонт ощутил, словно по голове ударили огромным молотом. В глазах потемнело, а в черепе раздался звон. Он вскочил так резко, что перед глазами заплясали чёрные мухи. Коня! Где мой конь? Из темноты донёсся хмурый голос. С седлают Когда он выскочил на крыльцо, со двора уже неслись в сторону распахнутых ворот всадники. Впереди развивался золотистый плащ Унгардлика. Во дворе все длох оставались только Громыхало и Вихульт. Он вдел ногу в стреме, в голове мелькнула злая мысль: ну и что? Как сказал Унгардлик, римлян не раз били, а сметение Тревора это просто память о прежних римлянах, никогда не победимых. Громыхало и Вихульт повернулись к Фарамунду. Тот бросил коротко: "Выступаем на перехват. Дадим бой". Вихульт набрал в грудь воздуха, так что плечи поднялись выше ушей, раздулся, а когда приложил к губам рог, свирепый рёв прокатился по всему лесу, будоража нервы, заставляя волосы вставать дыбом. Когда последние всадники покидали бурк из распахнутых ворот конюшни выметнулся на низкорослой рыжей лошадке странный всадник. В мужской одежде Клотильду легко приняли бы за молодого воина, но ее черные, как ночь, волосы развивались по ветру. Только на лбу она прихватила их металлическим обручем. Лихо гигнув, она понеслась вслед уходящему войску. Реку они одолели не останавливаясь. Унгардли указал удобное место для брода, но после дождей воды прибыло, в двух местах ноги не достигали дна. Их носило по течению, но к счастью, там намыло песчаную косу, что вела до самого берега. Осторожные переплыли реку вместе с конём, а кто-то на плату или на пустом бурдьюке, наполненном воздухом. Скоро уже всё войско отряхивалось на другом берегу. Паромонд взобрался на самое высокое место, быстро с седла оглядел окрестности. В небе разгорается чистый ясный свет, но внизу, в верхушке деревьев торчат из такого плотного тумана, что всё, кажется, засыпано толстым слоем снега. Низины утонули в тумане, все ярки, а враги, кое-где туман покрыл деревья целиком, кое-где торчали зелёные верхушки. Отлично, сказал он с облегчением. По крайней мере, они не увернутся от боя. Римляне редко избегали боя, заметил Грмыхала. Вот и хорошо, сказал Фарамунд. Что хорошего? Настоящий противник Хорошо. Римляне? удивился Громыхало. Да. Громыхало посматривало задаченно. Паромунд и сам не понимал, почему в нём такая уверенность, что именно Рим. Ведь в этих землях римские гарнизоны уже ничего не значат, власти не имеют, а сама столица блистательной империи где-то за тёплыми морями, в сказочных краях, на землях, где никогда не выпадает снег, а летом не бывает засухи и недорода. И ещё сказал Фарамут. Следи, чтобы Лигата или кто там будет главным. Брали живым и всех, кто окажется с ним: монахов, купцов. Их либо выменим на своих, либо продадим. Но сперва узнаем новости. Вдруг кто из них слышал, куда увезли Лютецию? Лицо его страшно исказилось. Громыхало услышал, как в мёртвой тишине скрипнули зубы. Безумные глаза Рекса смотрели сквозь стену деревьев. Грымыхало, как вочию увидел в них пламя пожаров, реки крови, обезглавленные тела, свисающие с вет как трупы, острые колья, на которых корчатся виновные в похищении. Вихуль тихонько спросил у Грымыхала: "Неужели он надеется отыскать её? Когда весь мир сдвинулся с места, когда народы сегодня на другом месте, чем были вчера, а где завтра окажутся, сами не знают? Когда старые города исчезают, как прошлогодний снег, Оно вырастает на месте лесов и болот, да и те переходят из рук в руки. Надеется, вздохнул Громыхало. Вихульт тоже вздохнул, оба смотрели туда, где Фарамунд осматривал захваченных коней. Я бы предпочёл, сказал Вихульт, чтобы наш Рекс, ну, не слишком гонял нас в поисках бабы. Громыхало кивнул. Я тоже. Вихульт помолчал, спросил: "Так может, скажем, что? Ну, наше пожелание" А ответил Вихулта осторожно. Он помнил, что Грымыхало всё же правая рука Рекса. В поисках бабы мы все рискуем головами, но что обретаем? Я готов рисковать ради золота, славы, власти, но ради бабы? Грымыхало почесал затылок, посмотрел снова в сторону неукротимого Рекса. "Неправ", ответил он. "И я прав, что тоже не хочу искать его бабу". "А Рекс не прав". "Но только что-то такое шевелится". Что? Да вот как собака, чую, а сказать трудно. Мы все слышали, да и знаем, что Рим всегда прав. У него даже люди такие есть, юристами называются, знатаки по праву. Они и другим помогают поступать только правильно. Потому и такую империю отгрохотали. Вихульт насторожился. К чему ты клонишь? Грымыхал исплюнул себе под ноги, растёр сапогом. Да вот только почему мы их бьём? Почему римская мощ тает, как снег в теплой весенней воде? Почему их города стоят пусты? Почему римская армия состоит из франков, готов, герулов, лангобардов, но только не римлян? Где эти римляне, которые всегда правы? Вехульт вытаращил глаза. А при чем тут римляне? Я лучше пойду с неправым Фарамундом, ответил Громыхало. Вехульт помолчал, сказал негромко. Но наш разговор между нами? Конечно, заверил Громыхало. Понимаешь, я ведь на твоей стороне всей головой с ее мозгами, если они есть, но вот сердце или то, что выше головы и сердца, оно говорит, что прав все-таки Фарамунд. Но не понимаешь, как прав? Не понимаю, признался Громыхало. Просто чувлю. Вихульт снова помолчал, потом не ветил и улыбнулся. Наверное, я тоже дурак. Ладно, поможем ему добыть свою женщину. А на золото плевать, честь дороже. Дорога долго плелась по опушке леса, затем нехотя свернула, пошла пробираться через чащу. Дорогу здесь проложили недавно, явно же не поселене. Чувствовалась рука чуть ли не римлянина. Дорога шла ровно, по сторонам спиленные деревья, все сгнившие до половины, явно спилены в один день. А обе стороны тянулась настолько плотная зелёная стена кустарника, что можно было спрятать целое войско. Паромонт велел лучникам схорониться за поворотом, а остальные привычно попрятались за корягами, выворотнями, укрылись за кустами. Птичий щебет затих, что выдавало расположение засады, но люди сидели неподвижно, и снова над головами зачирикали птицы, а белки и прочая мелочь начали носиться взад и вперёд. Роняя на плечи из горбленной спины вышли ушены шишки. По лесу пронесся тоскливы волчий вой. Все насторожились. Громыхало, каркнул вороном. Через некоторое время увидели, как по дороге бегом мчится лохматый человек, дикий и заросший настолько, что его можно было принять за худого облезлого медведя. Парамонт приподнялся, поманил: «Эй, давай сюда! Что увидел?» Оборванныц сказал торопливо. Ох, бежал как заяц. А чего торопился? Идут строем, а впереди пускают в лес человек по 10 из местных, что им служат. Так что они сразу вас обнаружат. Гром Михаила буркнул. Это последнее, что они увидят. Но вам-то не они нужны? А римляне будут готовы? Да они и так готовы. Паромон стиснул челюсти. Он уже видел, что римляне в их знаменитом строю просто неуязвимы. Отряд в пол ста человек вроде бы не велик, но римляне дерутся так, словно дерется один человек, наделенный силой пятидесяти. А в схватке с людьми такой выучки можно положить целое войско. Туман впереди вроде бы чуть поредел. Стало видно не на длину копья, а на бросок тяжелого дротика. По рамунду все время казалось, что в тумане двигаются фигуры. Напряжённые доломоты глаза видели то всадников на конях, то чудовищных зверей, то страшных толстых баб, словно бы вылепленных из снега. Внезапно порыв ветра донёс какой-то звук, но ещё раньше Фарамунд ощутил лёгкое движение под ногами. Земля начала мерно вздрагивать. Он со страхом и восхищением понял, что римляне даже здесь, в диких чужих краях, не растеряли это удивительное свойство римлян шагать как один человек. Приготовиться. "Виллел он хриплым голосом. Не дать опомниться. Хотя сам сознавал, что этих застать в расплох просто невозможно. Рядом громыхало, поплевал на ладони и поудобнее перехватил молот. Вихуль двигал мечом взад-вперёд, проверяя, как ходит в ножнах. Потом опомнился и застыл, держа его перед собой остриём вперёд. Оба видели, как менялось лицо Рекса. Сначала оттвердели скулы, лицо потемнело и стало похоже на морду разъярённого волка." Даже верхняя губа приподнялась, показывая острые клыки. Уши дрогнули и слегка отодвинулись. Шея напряглась, а от неё жилы пошли вспучиваться по груди и плечам, и даже друзьям стало страшно, когда человек на глазах превращается в безумца, наделённого богами нечеловеческой силой. Из-за поворота выдвинулась бронированная стена шагающих легионеров. Стена деревьев осталась далеко слева, а другая на целый полёт стрелы справа. Здесь же ровная, когда ска земля вздрагивает от мерного топота. Суровые лица у грюмы, покрыты грязью из пота и пыли, но шлемы блестят ярко. Также сверкают медные панцири. Наконечники длинных копий, что несут в правой руке, блестят и на металлических полосках щитов, что у каждого висит на левом локте. Убивай, заорал фарамонт. Конь, оскорблённый прикосновением шпор, ринулся вперёд, как брошенный прочь камень. За спиной грохотали копыта. Паромон чувствовал, что натиск молнии носен. Место выбрал правильно, всё сделал верно. Но римляне мгновенно остановились. Передние три ряда разом упёрли древки копий в землю, присели, укрывшись за щитами. Справа и слева тоже развернулись, готовые точно так же встретить неожиданное нападение с боков. Только тыл был открыт, но там двигались тяжело груженые телеги, которые сопровождала толпа воинов без копий, но зато прекрасно вооруженных для схватки лицом к лицу. Вормонт на полном скаку метнул дротик. В третьем ряду легионер завалился навзничь, пронзенный почти насквозь. Остальные держали копья настолько крепко, словно те торчали из надвигающейся скалы. В то же время, когда одни копья удерживали нападающих, Другие слегка оттягивались назад, а затем били со страшной силой коротко и зло, оставляя глубокие рваные раны. Над лесом стоял страшный крик, ругань, вопли, но кричали только франки. Римляне сражались в холодном презрительном молчании. Они даже словно не сражались, а только удерживали нападающих на месте. Короткие движения копий напоминали движение кожи коня, что время от времени дергается, брызгливо сгоняя надоедливую муху. Грымыхалов вздыбил коня, сразу два острия вонзились бедному зверю в грудь, третье метнулось к лицу старого воина. Но он со словами: "Вот, спасибо!" ухватился за копье, что помогло ему не свалиться с падающего коня. Копье он выдернул, отшвырнул, а сам, схватившись за молот, пошёл с грохотом бить по щитам, разбивая их в щепы. Вихурь затрясся, глаза стали безумными. В уголках рта выступила пена. Вены и жилы страшно напряглись. Он с поднятым мечом ринулся прямо на стену щитов. Рядом с Фарамундом падали пронзенные копьями. Он в ярости рубил огромным мечом выставленные копья, крушил, ревел как зверь. На него со страхом и изумлением смотрели застывшие одинаковые лица. Но это был все тот же один человек со множеством лиц, и Фарамунд ощутил, как стыд начинает вытеснять священную ярость. Он отступил на шаг. огляделся. Он Гардлик бросил свой отряд слева, Вихульт вышел из боя из горсткой отважных, зашел справа, но их и там встретил лескопий. Римлян в пять раз меньше, но пока не видно, чтобы хоть кто-то из них погиб. Хотя явно же гибли, он сам убивал, начиная с броска дротика. Убивай! закричал он страшно. Второй натиск римлян не отбили все так же легко. Они начали пятица, а телеги, как заметил Фарамунд. остановились и выстроились кругом. Если римляне отступят за них, то оттуда уже не выбить, а они своими длинными копьями перебьют их как кур. Убивай, заорал Фарамунд. Боги смотрят на нас. Раздались яростные крики. Убивай! Убить всех! Процы смотрят. Не опозорим. Римляне отступали тоже шаг в шаг, молчаливы, суровы, плечо в плечо. Строй слегка и лычался, но не ломался. Некоторые из людей Фарамунда начали обстреливать из луков, однако железные наконечники лишь щелкали о шлемы, втыкались в щиты, но ни один из римлян не охнул, не завалился на взнич. Перед Фарамундом вырастали все новые копья. Он рубил, расшибал щиты, во все стороны летели осколки древесной щепы и железные полоски. Но римляне всё так же спокойно отступали перед его яростным натиском, почти не замечая его ярости, его бешенства, а он не видел, чтобы кто-то падал от его меча. Задний ряд вплотную приблизился к телегам. Там уже ждали войщики с длинными копьями в руках, готовые бить с высоты телег. Рядом с фарамундом Рикигор визжал как поросёнок. Его перекосило, он трясся. Затем вдруг схватил убитого воина, с которым столько пили и грабили вместе, швырнул на лез копье, тут же подхватил тело ещё одного сражённого и швырнул следом, а затем и сам метнулся за павшими друзьями. Лез копья вонзился в тело первого, и их пригнуло к земле. Ещё пара копий ударила в летящее тело второго, тоже опустились. А следом метнулся ревущий, как разъярённый медведь, рекигур. Ворамунд, то ли от бешенства, то ли увидев удачную щель, наподнял коня на дыбы и бросился следом за рекигуром. Оба пошли расширять щель страшными взмахами непори Римский длинных мечей. Следом ворвались Грмыхала, Фюстель и Шамич. Он слышал их крики, ругань, в голове гремело от грохота железа по железу. В лицо плеснуло тёплым. Он ощутил солёное. Потом плеснуло ещё и ещё. Он не знал, своя ей или чужая кровь. Им владело священное безумие, посылаемое богами лучшим из воинов. Они не чувствуют ран, а умирают на поле боя только от усталости. Даже сейчас на лицах римлян не было страха, только угрюмая обречённость. Их копья изрубили, а короткие римские мечи бесполезны против длинных мечей франков, закалённых, превращённых из сырого железа в прочную сталь. С высоких сюдел Фарамунд, Громыхала, Вихульт, Унгардлик и все, кто вломился в Бреш, беспощадно рубили головы. Закаленная сталь рассекала шлемы, как будто те были из глины. Из леса высыпали новые воины. На этот раз подоспели пеши. В Римлен полетели камни из Пращ. Многие разом метнули дротики. На телегах с криками падали последние защитники. Прижатые к телегам, не успевая повернуться и вскарабкаться на них, римляне защищались с мрачным упорством. Ни один не пал на колени, не молил о пощаде. То ли римская стойкость, то ли полное равнодушие к жизни. Но а зверелый Фарамун трубил и крушил уже не понимая, с людьми ли сражается, или же неведомая сила оживила лесные пни, нечувствительные к боли. Солнце выглянуло неожиданно. Мечи и шлемы заблестели ярко, слепя глаза. Фарамон заорал: "Сами боги подают знак. Не давай уйти! Руби!" пронёсся клич. "Руби всех, чтобы ни один не ушёл". Когда последние легионеры пали, защитники Тилек почти не сопротивлялись. Напрасно Фарамон, схватившись, кричал, чтобы брали в плен. Расвелипевшие франки, на глазах которых гибли друзья, перебили всех. А потом ещё бегали с окровавленными ножами, перехватывали горло каждому, кого считали только раненым. А самых сильных и доблестных легионеров, вокруг которых трупов их товарищей было больше всего, разрезали на части, а окровавленные куски разбросали по кустам на поживу лесному зверю.